Глава двадцать четвертая. Просыпалось тяжело. И не сказать, чтобы я ощущала себя без причины ожившим зомби, да и в целом умереть не хотелось, но память пугала провалами, а голова была пустой и легкой, словно из нее испарились последние мозги. Неудивительно. Кое-как разлепив глаза и прозевавшись, я осторожно изучила хитросплетение рук и ног вокруг себя. Хм, «Это вроде Алан, а это...» Повернув голову, наткнулась на прямой ответный взгляд Рикардо, лицо которого уже почти пришло в норму и сразу же недовольно насупилось. «Мне надоело выкидывать вампира в окно», — тихо заявил Химер. «За одно только утро он пять раз пытался забраться к тебе в постель. Час назад я решил, что с меня хватит, и просто занял свободное место. Уж через меня ему точно не пробраться. Клянусь на твою честь, я не покушался». «Еще бы ты на нее покушался!» Пробормотал мне в затылок проснувшийся Алан и шумно зевнул. «Между прочим, ты уже вычеркнут из списка, забыл?» Решив не спрашивать, что за список, но догадываясь, я аккуратно села и в растерянности уставилась на свои руки. «Нет, с руками было все в порядке!» «А откуда у меня все эти украшения?» Я развела руки в стороны, с искренним недоумением рассматривая десятки браслетов и колец, которые унизывали мои пальцы и руки по локоть. «Ужас! Это сколько их здесь!» а я говорил что она пьяна бесстрашно хмыкнул химер и сел рядом начав аккуратно снимать с меня кольца и помогать расстегивать браслеты совсем ничего не помнишь М -м, преимущественно ответила я уклончиво начав подозревать что чудило весьма сильно иначе почему по всей моей спальне разбросана одежда а я сама совсем не в том платье в котором была вчера надеюсь ничего непоправимого не произошло как сказать Снова сладко раздевался братишка, не торопясь принимать сидячее положение, и легонько помассировал виски. «У меня одного голова болит. Вы чего такие бодрые?» «А не надо было отказываться от чая со смородиной», — иронично ухмыльнулся Химер и, взглянув на меня, добавил. «Заваренного на живой воде». В моей голове промелькнул смутный обрывок воспоминания, в котором я и впрямь заваривала чай, но промелькнул слишком быстро, так что я даже не пыталась его ухватить. Было и было. Меня другое волнует. Откуда украшения? Думаю, стоит рассказать по порядку, — заметил мои терзания Рик. В десять пришел курьер с платьем для приема, и ты вспомнила, что у тебя нет даже сережек. Почему-то, решив, что хочешь их здесь и сейчас, отправила Леонеля в ювелирный. Твой вампирчик оказался весьма исполнительным малым, и вместо гарнитура с аквамаринами притащил сюда хозяина лавки с двумя чемоданами украшений. То, что на тебе ты выбрала сама, заявив, что гулять так гулять, и лучшие друзья девушки — бриллианты. Оплатила тоже сама. На трюмо лежат серьги, колье, заколки и прочее. Рик махнул в сторону зеркала, где и впрямь лежали внушительные кучки озвученных драгоценностей. Я нервно сглотнула, даже не представляя, в какую сумму мне все это обошлось и зачем понадобилось. Украшения на вечер выбирали все вместе. Их ты унесла мастерскую вместе с платьем. Что еще? Вилсон приходил с патрульными. Их вызвали соседи в три ночи, когда решили, что к тебе пробрались воры и кого-то убивают. Я медленно поднесла пальцы к губам, чувствуя, как к щекам приливает краска. Ничего не помню. Что я еще натворила? Нервные у тебя соседи. Насмешливо фыркнул Алан, не испытывая и сотой доли моих эмоций. Подумаешь, песни немного поорали и магией побаловались. Нормально посидели. Мне понравилось. А Вилсом? Я снова метнула с тревожным взглядом к Рику, пытаясь найти новые подтверждения на его теле, но их вроде не было. Ты его тоже из списка вычеркнула, о чем заявила очень громко, буквально на всю улицу. Хохотнул Алан и тут же со стоном схватился за виски. Ох, моя голова. И он просто... ушел? Уточнила с опаской. Сказал, придет в полдень, как договаривались. Небрежно пожал плечами Рик, но взгляд выдавал его напряжение. Кстати, уже почти одиннадцать. Если не передумала идти с ним на свидание, пора начать собираться. Хм, а я не передумала? Решив, что сидя, думать не так удобно, как лежа, я вернулась головой на подушку к дракону под бочок, завернулась в его руки, как в одеяло, потерла почему-то зудящее запястье. «Люций!» Сорвался с моих губ тревожный выкрик, и я только сейчас поняла, чего мне все это время не хватало. «Где Люций? Он не возвращался?» «Твой фамилиар?» — нахмурился Рик. — Нет. — А куда он отправился? — напряженно поинтересовался Алан. герцогу. Выдохнула я, цепенея от самых жутких предположений, которые мгновенно заполонили мою голову. — Вы думаете, он... его... Фамилиара, созданного из частички стихии, невозможно убить. Торопливо успокоил меня Рик, вернувшись к нам от трюмо, куда убирал снятые с меня украшения. Скорее всего, он угодил в ловушку. Я не знаком с герцогом лично, но много о нем наслышан. Он один из самых могущественных магов Империи, а может и всего мира. Наверняка на его доме стоит мощная защита. Попробуй позвать фамильяра по внутренней связи. Должен быть хотя бы минимальный отклик. Ну же, давай. Дико волнуясь, я кое-как сосредоточилась, но... Ничего. Лишь раздражающий зуб в запястье, вокруг которого любил обвиваться Люций. Жив. Категорично пресек подступающую панику братик. Но, скорее всего, в плену энергетической ловушки рассчитаны именно на таких шпионов, так что сами вы не справитесь. Обычно подобную ловушку можно деактивировать лишь тот, кто ее поставил. То есть, скорее всего, сам герцог, если, конечно, твой Люци не вляпался куда-то еще. Ты можешь отследить направление? Мм. Нет. Призналась убита после нескольких мучительных минут стараний. Ну, не расстраивайся. Драконий принц обнял меня крепче. Не думаю, что герцог откажет тебе и не отпустит твоего фамилиара. Я тоже с ним не знаком, но не слышал, чтобы он отличался необоснованной жестокостью. В крайнем случае проведешь ритуал развоплощения и призовешь нового. Это всего лишь фамилиар. Люций мой друг. Насупилась я, не позволяя себе даже мысли о развоплощении. Как ты, как парни, никаких всего лишь. Извини. Тут же покаялся дракон. Брякнул, не подумав. После чего немного меня потискал, как мягкую игрушку, и жалобно протянул. Шанни, ты меня любишь? Чайку? Догадалась я сразу. И завтрак. Мгновенно воодушевился Аллан, и мы вместе рассмеялись, почти непринужденно. Почти. Черт, как же так, Люций, как же так? Ладно, будет тебе завтрак. Произнесла я решительно и поднялась с постели, одним широким магическим пасом собирая с пола всю разбросанную по нему одежду и отправляя на кресло. Позже разберу. Я даже не хочу знать, почему она не в шкафу. Остальные где? Или по домам разошлись? «Час назад спали в гостиной», — качнул головой Рик. «Все пятеро». «Пятеро?» — озадачилась я, пытаясь подсчитать количество своих друзей и просто вчерашних собутыльников. По всему выходило, что их должно быть максимум трое. «А кто четвертый и пятый?» «Так ювелиры курьер», — пояснил братишка, словно само собой разумеющиеся. «Они из вампирской общины, вассалы нынешнего графа. Ты думаешь, как иначе он ювелира из дома в ночь вытащил? Своим высочайшим приказом. Все ради тебя». «И зачем мы их тут оставили?» Нахмурилась я, не понимая собственной беспечности. «Это же вампиры!» «Мы их еще и споили!» Криво ухмыльнулся Рик, открывая передо мной дверь, чтобы мы, наконец, отправились на кухню. «Ты сказала, что у тебя праздник, и любой, кто вошел в этот дом, обязан выпить не меньше, чем ты». «И много я выпила», — уточнила холодея от дикой догадки. «Больше всех». «Порадовал меня Химер. Причем даже не наспор». Не представляю, как у тебя влезла, честно. Такая маленькая. Нервы ни не к черту. Пробормотала с досадой. Больше всего в этот момент радуюсь, что у меня есть универсальный антипохмелин в виде живой воды. Иначе даже представить страшно, как бы я сегодня себя чувствовала. Слышала где-то, что литр водки смертелен для человека. Мы, конечно, не люди, но и не профессиональные алкаши. Так, ладно. У нас еда осталась или вся ушла на закусь? Распахнув холодильник, я полюбовалась на одинокую крынку уже подкисшего молока и десяток яиц. Похлавы тоже не наблюдалось, как и прочего, чем нас угостили в лисьей общине. Скептично хмыкнула, ни капли не расстроившись, что больше нечем угощать дракона. Прикинула в уме, что из этого можно сделать, и убедилась, что муки и масла достаточно, а в кладовке куча банок с вареньем. В итоге всего через пятнадцать минут по кухне плыли ароматы пекущихся блинчиков, а в пятилитровой кастрюле заваривался чай на всех выживших. Естественно, я немного смухлевала и жарила сразу на трех сковородках, вовсю пользуясь магией, так что надолго это не затянулось и в целом не требовало моего неотлучного присутствия. Поэтому я наведалась в гостиную и оценила уровень, устроенной всеми нами катастрофы. Хм, ну что сказать. Мы очень мирно посидели, и кто-то даже прибрал за нами. Интересно, кто? Ни посуды, ни объедков, ни иного мусора, даже подозрительно. И стол снова на кухне, словно еще вчера не стоял в центре комнаты. При этом Джиллиан спал на диване, умильно подложив под голову ладони. Нортон занял кресло, сумев самым невероятным образом свернуться в нем калачиком. А вампиры расположились прямо на полу, забрав себе диванные подушки и плед. Ну, просто идилия, даже будить не хочется. Впрочем, и не пришлось. Ароматы, просочившиеся с кухни следом за мной, быстро разбудили всех присутствующих, и они один за другим начали открывать глаза, смущенно желать мне доброго утра, и распределять между собой очередь в ванную комнату. Решив никого не смущать, вернулась на кухню и продолжила готовить, прекрасно понимая, что блинчики, даже если их гора, не тот завтрак, которым можно накормить семерых мужчин. Боже мой, семерых! Прикрыв глаза, покачала головой ужаса и собственной беспечности. Но завтрак прошел на удивление легко и в приятной дружеской атмосфере. Никто не держал на меня зла, даже вампиры. И обойдясь двумя-тремя блинчиками каждый, гости начали постепенно покидать мой дом, искренне благодаря за гостеприимство и отлично проведенный вечер. Особенно был счастлив Джиллиан, от души обнявший меня на прощание и громко объявивший всем, что я самый лучший друг. Да, что-то я в этой жизни не пойму никогда. Ушел даже Лионель, выразив искреннюю надежду, что мы увидимся уже вечером на приеме у бургомистра. Покинул мой дом и Аллан, перед этим съев последний блинчик, выпив третью кружку волшебного чая и с блаженным видом откинувшись на спинку стула. В доме остались лишь мы с Рикардо и пятнадцать минут до полудня. А я так и не решила, стоит ли идти с Николасом на свидание или запереться дома и сделать вид, что меня нет. Ну или просто уйти чуть раньше, чтобы дома и впрямь никого не было. Хм, а что если прямо сейчас отправиться на виллу морского дьявола по подземному пути, который начинается из моей кладовки? Если Люций там, я пойму это сразу и сразу же пообщаюсь с герцогом. Чем не отличный план?» «Что бы ты сейчас ни задумала, это не очень хорошая идея», невозмутимо произнес Рик. Химер мыл посуду и стоял ко мне спиной, пока я прибирала со стола, и мне стало безумно интересно, как он понял, что я что-то задумала. «У тебя дыхание стало чаще, то есть ты взволнованно. Он обернулся ко мне через плечо и прищурился. «Наверняка ведь думаешь о скором приходе инспектора». А помня о том, что было вчера, совсем несложно предположить, что ты не хочешь никуда с ним идти. Вот только проблема это не решит. Видишь ли, домыв последнюю тарелку и перекрыв воду, Рикардо обернулся ко мне всем телом и, прислонившись к раковине задом, объяснил. Драконы – охотники. Как, впрочем, большинство мужчин, ставящих перед собой определенную цель. Но драконы особенно. Пока ты убегаешь и сопротивляешься, его инстинкты требуют догнать и присвоить. Не все могут с этим бороться, а кто-то даже и не пытается. Встреться, приглядись. Вы ведь так толком и не общались ни разу. Не понравится, скажи прямо и запрети. Но не беги и не прячься, этим ты сделаешь только хуже. Да тебе прямой путь в свахе. Усмехнулась я, невесело качая головой. Речь огонь просто. Долго думал. Долго? Нахмурился Химера и шагнул ближе. Я вчера много думал и понял, что был неправ. Во многом не прав. Я действительно повел себя эгоистично, не подумав о последствиях, не подумав о тебе. Как твой телохранитель, я в принципе не имел права оставлять тебя одну. Обязан был дождаться конца вашей с дядей беседы за дверью, но я... Я сглупил, прости. Наивно решил, что останешься с ним, пока я буду доказывать тебе, что ты уже достоин восхищения, что ты хочешь именно этого. Глупец. Рик шагнул еще ближе и пытливо заглянул мне в лицо. Алан сказал, ты плакала вчера, во время финала. Это правда? «Я думала, он тебя убьет», — призналась я срывающимся голосом. Мне было по-настоящему страшно. Ник вел себя так жестоко еще во время полуфинала, как только увидел рядом со мной Лео. «Лео», — скривил губы Химер, — «зачем ты поощряешь его интерес? Вот кто действительно опасен. Ему не нужна ты нынешняя, ему нужна невеста. А это смерть через крайне болезненные ритуалы и возрождение благодаря особому вирусу, содержащемуся в слюне и крови вампиров. Ты больше не будешь собой». Ты будешь вампиром, для которого подходит кровь одного единственного существа – жениха, мужа, хозяина. Ты этого хочешь? Я домой хочу, – призналась, с дрогнувшими губами, но тут же устыдилась своей слабости и отвернулась, чтобы больше не сказать лишнего. Ты дома? Не понял меня Рик. Помедлил, начиная о чем-то догадываться, и тихо уточнил: «Разве нет?» Нет. Грустно качнула головой, чувствуя, что не могу не высказаться. И пускай буду об этом жалеть, но сейчас мне необходимо облечь свою боль в слова и отпустить. Мой дом очень далеко отсюда. Слишком далеко. Но там я уже умерла, и у меня больше нет дома. Но и тут мне нет места, нет покоя. Я устала, Рик. Еще недавно я искренне верила, что все образуется. У меня есть дом, есть работа, есть фамилиар и даже брат. Но появился Вилсом и Альмаэйра. За ними мной заинтересовались Джин Кардо и Лео, ты. Неизвестное намерение герцога. Я устала, Рик. Слишком быстро, слишком много, слишком настойчиво. Я не такая сильная, как вы все думаете. Я не понимаю, чего добивается мироздание. Ему мало того, что я стала хранителем. Это несправедливо, в конце концов. Зачем оно закидывает меня благами, если я и дня не могу прожить, не вляпавшись в неприятности? Зачем мне все эти могущественные и сильные мужчины, если они жестокие, корыстные и просто лживы? Я ведь просто хотела жить. Просто жить. Невозможно просто жить, будучи в фокусе. Тихо произнес Рик, обняв меня со спины. «Но я верю, ты справишься. Ты гораздо сильнее, чем думаешь. Я знаю это, вижу. Тебе сложно, я понимаю. Но может, стоит узнать свое предназначение и выполнить его?» «А если мне предназначена роль жертвы?» Я развернулась в руках своего телохранителя и пытливо вгляделась в его лицо, не представляя, что хочу там увидеть. «Что тогда? Покорно идти на убой?» «Это не может быть правдой». Рикардо нахмурился, так же не сводя с меня взгляда. Иначе зачем источнику принимать тебя? Ты последний в роду, ему это элементарно невыгодно. Умрешь ты, прервется рот, сгинет в небытие и он. Нет, ты не жертва. Все, что угодно, только не жертва. Имелась в его словах доля логики, но в моей голове все настолько смешалось, что я предпочла не продолжать думать, а просто прижаться к его широкой груди щекой и закрыть глаза, на миг представив, что всего этого нет. Я все еще зла на него и на мир в целом. Я понятия не имею, как жить дальше. Мне страшно, грустно. Я дико беспокоюсь за Люция. Но сейчас... Сейчас я хочу забыть обо всем плохом и наивно поверить, что все будет хорошо. Прямо сейчас. С этой секунды и навсегда. Я немного не понял про герцога. Бессовестно разрушил очарование момента Рикардо. Зачем ты отправила к нему фамилиара? Я чего-то не знаю. Да, есть кое-что. Пробормотала я неохотно, но меня перебил требовательный стук в дверь. Замерла, словно это могло помочь, но Рик глухо констатировал. Полдень. Как-то у тебя слишком мрачно получилось. Попыталась пошутить, но сейчас даже улыбаться не хотелось. Мне сказать, что ты не пойдешь? После того, как сам убедил, что эта тактика неверна? Изумилась я его предложению. Тактика-тактика, а личное мнение никто не отменял. Пожал плечами Химер. Ты как? Я сама. Не скажу, что я резко стала полна решимости, но Рикардо был прав. Такого настырного дракона, как Вилсом, игнором не отвадить. Да и стоит выслушать его сегодня. Вчера мы все были на взводе и натворили многое. Сегодня неловко мне, Рик извинился. Что будет делать Николас? Надо узнать лично. Привет. Я открыла дверь и почти спокойно взглянула на инспектора, который был одет иголочки и держал в руках красиво оформленную корзину с бантом с незнакомыми мне оранжерейными цветами. У его ног стояла еще одна корзина с плетеной крышкой, но о ее содержимом я могла только догадываться. Мазнув взглядом по его лицу, отметила, что нет ни одной раны. Очень странно. Но мысленно предположила, что дракон воспользовался услугами высококлассного целителя или наложил косметическую иллюзию. Да и черт с ним. Проходи я сейчас. Уточни, пожалуйста, мы просто будем гулять по городу или в определенное место. В парк. Медленно кивнул Николас, не сводя с меня напряженного взгляда. Я планировал прогулку и пикник на свежем воздухе. Хорошо. Проходи в гостиную, я переоденусь. Понарядней, да? Я говорила доброжелательно, улыбаясь спокойно, но без души. Хватит истерик, Машенька. Побудь хотя бы сегодня не гормонально неустойчивой девицей, а сильной и независимой женщиной. Пусть знает, тебя голыми руками не взять. Ты кремень. Кстати, помнится, изучали мы на третьем курсе одно любопытное заклинание для самоуспокоения? Самое время его применить. И почему я раньше о нем не подумала? Вот что значит нервы ни не к черту. Никакой памяти с этими мужчинами. Ты в любом платье выглядишь прелестно. Ввернул вполне уместный комплимент Вилсом и протянул мне корзину с цветами. Это тебе. М -м Спасибо. Ты проходи, проходи. Махнув рукой в сторону гостиной, я ушла в спальню и крепко задумалась над тем, что надеть. Что-то симпатичное, но в то же время строгое. Ни в коем случае не открытое и не провокационное, даже в мелочах. Может... Раздраженным взмахом руки заставила взмыть в воздух ворох вещей, про которые совершенно забыла. Несколькими сложными движениями пальцев обеих рук разъединила его на блузке платья-сорочке и критично осмотрела ассортимент. Все не то, все не так. Ай, плевать. Мой выбор пал на миленькое голубое платье с отделкой из белого кружева. С высоким воротничком и длинным рукавом оно было одно из самых закрытых и в то же время умеренно нарядным. На полноценную ванну уже не осталось времени, так что я прошлась по телу и волосам не очень приятным, но мгновенным очищающим заклинанием, а без магии почистила лишь зубы. Сорочка, челки, две из трех нижних юбок, отглаженное наспех платье, славные золотые серьги с голубыми топазами, а у меня есть вкус, даже когда я пьяная, прическа с завитыми локонами, неизменная шляпка, кружевные перчатки и утепленный жакет вместо пальто. Будет холодно, я всегда могу согреться магией. В сумочке обновить малый пузырек живой воды. Готово. Бросила контрольный взгляд в зеркало, отметила, что немного бледновато выгляжу после бурной ночи и без макияжа, но решила, что не стоит излишне прихорашиваться. Обойдется. А мне самой и так комфортно. За дверью моей спальни ожидаемо подпирал стену уже полностью одета Рикардо, но я лишь коротко приказала. Будь поблизости, но незаметен. И прошла мимо. В первую очередь он мой телохранитель, все остальное вторично. Я готова. Идем. Когда я вошла в гостиную, Николас стоял у окна и рассматривал на свет какую-то вещицу. Подойдя ближе, узнала по узору на ткани шейный платок Лионеля, который был на вампире вчера, но даже и не подумала смутиться. И что? Не боишься приглашать домой вампира? С ноткой недовольства поинтересовался инспектор, неизвестным образом сумев вычислить раз у хозяина платка. Что он здесь сделал? Отмечали вчера победу Джилиана. Я беспечно пожала плечами, спокойно забирая у дракона чужую вещь и метко отбрасывая на диван. Были только самые близкие друзья. Мы идем? Идем. Помрачнел дракон, прекрасно расшифровав намек, что он к этой компании не относится. Да, вот такая я гадина. Есть у кого поучиться.